Сергей. Ну. Э. <связывается> Нам. Да. Ну. Ну, ка возьми, батата. Вот Давай, помогай, помогай. <связывается> <связывается> Устал. <связывается> Ничего. А мне вот зато удалась крошка, что опять к себе вызывала из парикмахерской. Я не буду, как Одинцова, торчать в очереди. Как Одинцова? Витя, ты пойми, что всё в жизни делаю только ради тебя, для субординации. Домой. Я же ж твои покупки. Ты что? На. Витя. На. Наспеть. Домой. От кран. Изверг. Нет тебе крошки. Иди. Иди куда? Ты же ешь, что хочешь! Добротина! товарище Добротино Анатолий Мартынович Матюшев хорошо что застал вас прошу вас прибыть в райисполком ко мне нет все непременно прошу в исполком районного совета депутатов трудящихся Тебе можно? Ты голодный? Сыт. Я даже добротино угостил. Так угостил, что запомнит. Ты обострил с ним отношения? Молчишь? Так, и тебя втравила в эту историю Одинцова. Елена, перестань хныкать. Кто ты ешь? Сайру в томате. Ты забыл, что у тебя гастрит? Зато кое-что другое вспомнил. И очень крепко. Здравствуйте, Анатолий Мартышин. Здравствуйте. Витя. Витя, ты повис на волоске. До свидания, мой дорогой. До свидания, Анатолий Мартын. До, До свидания. А что это у вас? Походный ужин? Походный. Сайру в томате любите? Да нет, спасибо, у меня печень. А, ну, тогда приступим. Анатолий Мартынович. У района, у города к стройке очень большой счёт. Вот читайте. Возведение нового жилого массива в центре города размахнулись. Нет, нет, нет, нет. Я не могу выделить такие суммы на нужды города. Нет. Рейс полком требует те деньги, которые стройка обязана давать по закону. Это вопрос принципиальный. Местнический интерес района и города затмили у вас главное электрификацию. Вспомните Ленина. Нет. То есть как это? Нет. Коммунизм это советская власть плюс электрификация. Прежде всего советская власть. Извольте считаться А я думал, что вы, может быть, единственный среди районного руководства благоразумный человек. Жаль. Очень жаль. Лиха беда начала. Членом партбюро я, можно сказать, по трудовому почёту, а на стройке ГС я секретарь партийного бюро того самого участка, где также ударно вкалывает Костя Вдонин. Мы проводили партийные собрания, планировали перевод Вдонина в члена партии. Решения партбюро выносили были рекомендации там честь по чести, а вышло всё наоборот. Вынуждены были заниматься его безобразным поведением в своём быту разбой устроил вот так квалифицировало эти действия его супруга Тамара в заявлении но нам так сказать ничего вложили как говорится кость ума и с разговор пошёл откровенный но вмешалась одна особа а я не сразу раскусил что в донин для неё только зацепка